Это его драгоценнейшее в жизни достояние было среднего роста и умеренных тонов. Темно-каштановые волосы были коротко стрижены. широко расставленные карии глаза вправлены в такие яркие белки, что они блестели, когда двигались, но в покое казались почти что сонными под завесой